Глава 13 алекс День определенно не заладился. Вика до сих пор шарахается от меня и старается лишний раз не пересекаться. Как бы объяснить девчонке, что я не собирался ее пугать? Из комнаты пришлось вылезти, не могу же я долго валяться с приступом гастрита. Так мне действительно скорую вызовут или к врачу отправят. Так что дождался, пока привезли заказанный агрегат и пошел мыть окна у Инессы в комнатах. Самой Инессы с утра не было дома, но задание я от нее получил несколько дней назад, а свалить все на Вику не вышло бы даже чисто технически. Хозяева дома быстро заметят, что домработник нагло отлынивает от работы и зря получает деньги. Я должен показывать, что хоть чем-то занят. Да и Вика уже смотрит на меня, как на полную бестолочь. Надо хоть немного изменить ее мнение в лучшую сторону. Стоило включить прибор и пустить его ползать по стеклу, как в комнате тут же нарисовался Игорь в черном халате, расшитом пальмами, в мокрых шлепанцах и тюрбане с полотенца на голове. Из душа, что ли, на звук приборчика выскочил. «Я не разрешал тебе пользоваться моей бытовой техникой», – с порога заявил он. «И вам доброе утро», – я спокойно улыбнулся. «Это моя личная техника». «А если я проверю?» – прищурился он. «Проверяйте. Ваша должна быть на месте». Милостиво разрешил я. Этот агрегат дороже, от фирмы посерьезнее. Все-таки один из моих профессиональных инструментов. Проверю, неприязненно пообещал Игорь. Не знаешь, где с вечера шатается моя сестра? С вечера? Ну, вообще-то, несложно догадаться, если к делу подключился Дэн. Видимо, свидание устроило обоих, и встречу решили повторить. Если так, то Инесса скоро явится домой. Работу для Дэна никто не отменял. и прикрывать его отсутствие сейчас некому. «Инесса Эдуардовна мне не отчитывается», – сухо ответил я. «Понятное дело». Игорь поморщился. «Слушай, разговор к тебе есть». Он выглянул в коридор, потом плотно закрыл дверь. Инесса не намекала ни на какие отношения, кроме рабочих. «Ну и что надо этому скользкому типу? Неужели действительно решил собрать на сестру компромат?» «С чего бы вдруг?» – я усмехнулся. Я здесь по другому поводу. Если развлечешь одинокую женщину так, чтобы она осталась довольна, получишь хорошую премию, пообещал Игорь, выразительно глядя мне в глаза. Мы друг друга поняли? Нет, со скучающим видом ответил я. Лицо Эдуардовича вытянулось. Рот приоткрылся, как у рыбы. Видимо, Игорь был уверен, что я соглашусь на щедрое предложение. А я даже не поинтересовался, сколько он был готов заплатить Альфонсу. «Почему?» – после паузы спросил Игорь. «Мне не нравится это предложение», – я пожал плечами. «Я не хочу втягиваться в ваши семейные конфликты, и в мои рабочие обязанности не входит как-либо развлекать Инессу Деардовну». «Да при тут семейные конфликты?» Игорь возвел взгляд к потолку. «Ты на нее посмотри! Красивая баба делает из себя анорексичку. Знаешь, почему? Муж ей сказал, что она разжирела». И дальше что-то в духе. Кому ты такая нужна? Ну, в принципе, можешь представить, сколько всякой дряни говорится при расставании. Но Инесса превратилась в комок из комплексов. И женщин в доме быть не должно, и диеты эти ненормальные. Так, это уже объясняет некоторые странности Инессы. Но все равно не понимаю, с чего это вдруг ее брат стал таким заботливым. А со словом «понятно» у нее тоже связаны какие-то воспоминания? Спросил я. Ну да. Игорь неприятно усмехнулся. «Это любимые ответы ее мужа. Ясно и понятно. Короче, тут нужен или мозгоправ, или мужик, который завалит ее комплиментами и заставит нормально есть, иначе Инесса просто загремит в больницу, а этого хотелось бы избежать». «Ну что, мы договорились?» «Нет», – невозмутимо повторил я. «Но могу попробовать готовить что-нибудь более питательное». Пока приборчик жужжал на окнах спальни и кабинета Инессы, я читал в интернете о пользе сливочного масла и сала. Надо же как-то аргументировать хозяйке дома, почему я хочу предложить ей нечто калорийное. Игорь после моего окончательного отказа на его интересное предложение выругался и ушел шаркой шлепанцами. Очень вовремя. Через несколько минут мой мобильник начал вибрировать. На экране светилась фотка отца в деловом костюме. «Но, наконец-то, соизволил взять трубку. Где ты шляешься?» Вместо приветствия загрохотал он. «Что за идиотская история с заявлением? Почему не отвечаешь на звонки?» «И тебе доброе утро», — хмыкнул я. «Пап, я же писал, что со мной все нормально. Решил отдохнуть в экологически чистом месте, на свежем воздухе, птичек послушать. Я отсюда слышу, как у тебя что-то жужжит. Это точно не птичка. Ты что, на стройке?» Раздраженно продолжал отец. «Ты когда повзрослеешь, раздолбай! 26 лет, а все детство в заднице играет! Я тут краем уха слышал про какое-то пари. Эти охламоны, Денис и Влад ничего не рассказывают. С ними спорил, что ли? Проспорил и теперь должен отработать на стройке? Вы вообще с ума сошли все трое! Разгоню твоих друзей к чертовой бабушке! У меня серьезное предприятие, а вы бардак устраиваете!» Я привычно слушал, не пытаясь перебить. Отец прекрасно знает и меня, и Дэна. Стоило ему услышать о опари, пусть даже краем уха, как он тут же сложил два и два. Неужели Дэн и Влад додумались трепаться о нашем споре на работе? Да нет, вряд ли подробно обсуждали им и самим не нужны лишние сплетни и проблемы с шефом. Никого отец, естественно, не разгонит. Работают и Дэн, и Влад нормально, результативно. хотя за некоторые фокусы Владу надо бы настучать по ушам. «Бросил работу на три месяца из за очередной ерунды!» – грохотал отец. «На три месяца! Немедленно возвращайся! Всех троих оштрафуй на весь оклад!» «Стоп!» – наконец вклинился я, почуяв, что отец начинает выдыхаться. «Я, между прочим, даже в отпуске работаю. Клиентку нашел, Дэн с ней договор заключил». Если грамотно подойти к делу, она весь дом закажет обставить. Двухэтажный. И знакомым будет рекомендовать. «Так это ты нашел большой заказ?» переспросил отец. «Премию на двоих выписывать, что ли?» «Ладно, об этом потом». «А пока ты мне зубы не заговаривай, где тебя носит?» «На свежем воздухе», повторил я. «Ты мне всегда говорил, что время надо тратить с пользой. Обучаться новым вещам, которые могут пригодиться». Ну вот я и обучаюсь. Салат из задуванчиков Резать я уже научился. Мясорубку собирать тоже. Кроме шуток, может и правда с пользой провести время? Начать готовить и убирать нормально. С мытьем окон-то я разобрался. Вон одно стекло уже блестит. И сотрудницу к себе в отдел присмотрел, продолжал я. Перспективную. Ну-ну, с сомнением пробормотал отец. Прямо на стройке и присмотрел? Я не на стройке. «Слушай, я тут кое-что случайно узнал. Влад брал на испытательный срок двух девушек. Одну недавно выставил со скандалом. Я помню, — перебил отец. До сих пор это ее чудо-реклама болтается в соцсетях под тегами юмор и черный пиар. Хорошо хоть название фирмы и телефон закрасили. Мало того, что Владислав взял на работу такую бестолочь, так еще и не проконтролировал ее. Так вот, — продолжил я». Эту чудо-рекламу, скорее всего, разместила другая барышня, которая осталась в отделе. Решила за счет репутации фирмы подставить конкурентку? После небольшой паузы деловито поинтересовался отец. А приятель твой куда в это время смотрел? Куда-куда? В декольте Снежана он смотрел, видимо. Очень возможно, что Влад был в курсе, ответил я. И по личным соображениям оставил при себе сотрудницу, которую стоило сразу выставить за дверь. «Подробности?» – коротко приказал отец. «Не знаю подробностей». «Я и об этом случайно услышал», – сказал я. «Просто советую проверить барышню. А то будешь и дальше платить зарплату за то, что девушка в состоянии сварить Владу кофе в кофемашине». Я удержался от перечисления других рабочих обязанностей Снежаны. Любой взрослый человек и так быстро сообразит, для чего Влад оставил ее в отделе. «Красивая такая, высокая блондинка». поинтересовался отец, и синие глаза на пол лица. Я несколько раз видел, как эта девица садится к нему в машину. А кто не видел? Выглядит Снежана эффектно. Когда молчит, может даже за умную сойти. Влада еще в универе тянула на красивых дурочек. Похоже, он чувствует себя звездой на их фоне. Впрочем, это его личное дело. А вот платить за удовольствие Влада мой отец точно не должен. Не сомневаясь, что по документам Снежана трудится... не покладая рук. Ее присутствие в отделе полностью оправдано. «Разберемся», – припечатал отец. «Сам лично загляну, проверю, как у него работают сотрудники. И ты давай уже возвращайся, хватит дурить». «Я и отсюда отработаю», – пообещал я. «Даже в отпуске за свой счет. И вообще у хорошего руководителя все должно быть налажено так, чтобы он мог позволить себе какое-то время отсутствовать на работе». Вот и проверим, как наши справятся без меня. Все, пока, я на связи. В коридоре цокали каблуки Инессы. Она вошла через несколько секунд. Взгляд рассеянный, волосы распущенные и слегка растрепаны, плюс обтягивающее черное платье выше колен, брюлики в ушах и на пальцах, немного размазанный макияж. Если бы у меня и были сомнения, то сейчас они бы отпали. Дама однозначно хорошо проводила время. «Доброе утро!» – я выключил жужжащий агрегат. «Доброе!» – она зевнула. «Завтрак готов?» «Есть овсяная каша на воде. Но я бы предложил вам вареное яйцо и бутерброд с сыром», – решился я, соображая, сколько дней несчастная овсянка стоит в холодильнике. Ни один диетолог не стал бы возражать против такого завтрака. «Ну, пусть будет яйцо в смятку неожиданно легко согласилась Инесса. И обязательно овощи или фрукты. Да без проблем. Надо только глянуть в интернете, сколько минут варится яйцо в смятку. Никогда не заморачивался этим вопросом. И вообще предпочитаю яичницу на сковороде. Но от нее Инесса почти наверняка откажется. Как только вода закипела, я включил таймер на плите и принялся готовить питательный бутерброд. Тонкий слой масла, сыр, сверху две дольки помидора. В отдельные блюдца я пристроил нарезанный огурец и яблоко. Маловато, конечно, но уже прогресс. Я не собираюсь из-за нашего с Дэном пари довести Инессу до больницы своей диетической стряпнёй. Игорь прав. Даму надо более-менее нормально кормить. Ах, да, чуть не забыл. Я положил поверх помидора веточку укропа. Вот теперь бутерброд можно позиционировать как здоровое питание. Вика в это время крутила какой-то фарш в мясорубке и косилась на меня с подозрением. «Тебе плита надолго нужна?» – поинтересовалась она. «Сейчас выключу», – пообещал я. «А тебе так сильно мешает один маленький ковшик?» и «Я сейчас тут все заставлю», – хмуро сказала Вика. «К Игорю Эдуардовичу завтра утром приезжают дети, так что приготовить надо побольше». «Ну да». Я слышал уже несколько мелких стычек Инесы с братом, посвященных прибытию наследников Игоря. Не знаю, уж в чем проблема: ну, будут дети играть в доме или во дворе, кому они помешают? Место полно, инеса их и не заметит. Завтрак хозяйка дома разглядывала долго, придирчиво, как я и ожидал, Инеса попыталась протестовать из-за тончайшего слоя масла. Инеса Эдуардовна, нельзя совершенно исключать из рациона животные жиры. С умным видом отвечал я, цитируя все, прочитанное в сети по этому поводу. «Любому организму необходимы калории». «Мой организм за два дня получил тройную дозу калорий», – раздраженно буркнула она. «Так что купи мне однопроцентный кефир и яблоки. Завтра у меня разгрузочный день». «Ну да, бутылка кефира и одно-два яблока на весь день». «Только помнится, на этой неделе дама уже разгружалась». «Инесса Эдуардовна, извините за нескромный вопрос, но какой у вас вес?» После короткой паузы спросил я. «Вопрос действительно нескромный», – сухо согласилась работодательница. «Дело в том, что при вашем росте вы должны весить хотя бы килограмм 55, а еще лучше 60. Меньше – это уже нехватка веса, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем», – продолжил я. «А из вас кости торчат». И вес у вас гораздо ниже нормы. Это верный путь к гормональным сбоям, выпадению волос, проблем с зубами, желудком и к прочим очень неприятным вещам. Так что вам не разгрузочные дни надо устраивать, а возвращаться к нормальному питанию. Ты по образованию врач? С иронией поинтересовалась Инесса. Чтобы заметить истощение, не обязательно быть врачом, отрезал я. Куда вам еще худеть и, главное, зачем? «Вам вообще противопоказаны разгрузочные дни, пока не наберете килограмм десять». «Много себе позволяешь», – буркнула Инесса. «На обед сделаешь фруктовый салат». «Салат? Порезать фрукты – это я могу. Надо только подумать, чем это добро заправить – сметаной пожирнее или мороженым?» «И вообще, смотаюсь-ка я в ближайший гипермаркет за нормальными продуктами. Могу, кстати, Вику прихватить. Консультант мне не помешает».